Глава 53. На охоту. Первые лучи солнца протянулись над Белстертским парком. Росаящаяся сверкала на траве, и могучие каштаны бросали длинные тени на отлоги и склоны. Олень, поднявшийся со своего мшистого ложа, отправился завтракать на лужайку. Птицы радостно приветствовали наступающий день и весёлыми стайками перелетали с одного дерева на другое. Вся природа проснулась. Хотя час был ещё ранний, Обитатели усадьбы, по-видимому, не спали. Молдюжины оседланных лошадей были выведены конюхами со двора и стояли перед домом на готове, ожидая своих всадников. Кроме конюхов, стоявших возле лошадей, здесь были и сокольничьи, державшие на руках или на плечах соколов, накрытых колпачками, или и сжачьи, и егеря с собаками на сворках, все одетые, соответственно, своему званию. Мэрион сидел у себя в комнате со своей кузиной Лорой Лавлейс. Обе были в шляпах с высокой тульей, в плотно облегающих зелёных бархатных амазонках, с хлыстами в руках, затянутых замшевые перчатки. Они ждали, когда их позовут садиться на лошадей. "Уолтер говорит, что охота будет удачная", сказала маленькая Лора, сияя от удовольствия, и оживлённо рассказывая по комнате. "Он говорит, на озёрах уже давно никто не был, и там сейчас целые выводки: цапель, бекасов, вальснепов, куликов, кто-то произвётся наших копчики и соколы". Вот будет весело. Да, конечно, для тех, кто может забавляться этим. Как, Мэрион? Ты же так любишь соколиную охоту. Ведь ты даже ездила охотиться одна. Ах, Лора, не охота и многое другое. Гораздо приятнее в одиночестве, чем в компании, которая тебе не нравится. Ну что ты, Мэрион? Неужели среди этого избранного общества, в котором мы сегодня будем, не найдётся ни одного приятного человека? — Ни одного, насколько мне известно. — Как? А наш любезный гость, который будет сопровождать нас, капитан Скерти? — Я думал, ты скажешь «Корнет Стабс». Ха — Ха-ха-ха-ха-ха. Ну нет. Он слишком туп, чтобы мне могло быть приятно в его обществе. А капитан Скерти слишком остер, чтобы я могла находить удовольствие в его обществе. Сказать по правде, я даже предпочитаю ему Стабса, несмотря на его ужасное имя. Ты шутишь, Мэрион? Стапс, Стапс, Корнет Стапс или даже полковник Стапс, всё равно. Подумать только, миссис Стапс. Нет, ни за что на свете я не согласилась бы стать леди Стапс. Нет, даже за герцевскую корону. Ну, если бы пришлось выбирать между Стапсом и Скерти, право, я не знаю, кто из них хуже. Ну что ты говоришь, Мэрион? Скерти? Всё-таки звучит как-то воинственно. Мне даже кажется, что человек с таким именем может быть героем. А мне кажется, что человек с таким именем может быть трусом. И он такой и есть. Как наш капитан Скерти? Что ты? Все считают его таким достойным кавалером, и он так хорошо держит себя. Сначала он был немножко грубоват, я признаю это. Но потом, право же, он вёл себя в высшей степени благородно. А уж по отношению к тебе, Мэрион, он проявляет такое исключительное внимание. Ты, казалось, мог бы заслужить твоё расположение. Скажи лучше моё глубочайшее отвращение. Это будет ближе к истине. Действительно, его он заслужил. Во всяком случае, ты этого не показываешь. Я столько раз видел тебя в обществе капитана Скэрти, очень весёлый. Уверяю тебя, у вас обоих был очень довольный вид. Вынужденное удовольствие. Улыбка на губах не всегда означает радость, Лора, и вежливый разговор отнюдь не доказывает расположение. Ты видела, что я вежливо с капитаном Скерти, ничего более. И для этого у меня есть основание. Основание? И серьезное основание, милая Лора. Если бы не это, я не поехала бы сегодня на охоту. И тем более с таким спутником, как он. Быть может, в твоих глазах, крошка, капитан Скерти – герой. Но это герой не моего романа, и ты знаешь это. Знаю, знаю, видушечка Мэрион. Ведь я только шучу. Я знаю, что капитан Скерти не твой герой. Имеет твоего героя Генри Голспер. Да, это правда. Но берегись, болтушка. Никому об этом ни слова. Если ты только проговоришься, так и знай, я расскажу Уолтеру, как ты восхищаешься капитаном Скерти или коронетом Стабсом. Кому из них ты хочешь, чтобы он тебя ревновал? Увы, он ни слова Уолтеру о Стабсе. Ты знаешь, я думаю, он уже немножко ревнует к нему. Ему не нравится, что он так ухаживает за мной. Ли да и мне тоже. Но я ничего не могу с этим поделать, ведь мы встречаемся с ним, по крайней мере, 4 раза в день. Я думала, после того, как я ответила ему отказом, всё будет окончено и он оставит меня в покое. Оказалось, что нет. Представь себе, он по-прежнему продолжает за мной ухаживать, как ни в чём не бывало. Да шучу я тебя. Не огорчай Уолтера, а то он ещё вызовет его на поединок и и храбрый карнэт снесёт Уолтеру голову. Нет, это он не сможет сделать. Хоть он и больше у Уолтера, но я уверен, что Уолтер гораздо храбрее его. Он вовсе не так отважен, этот отвратительный наглец. Как, он был резок с тобой? Да не совсем так. Просто он, по-видимому, не понимает, что значит быть вежливым. Вот капитан Скерти, совсем другое дело. Он вежливый. Да, пожалуй. Дороти Дейрл считает его совершенством. Я уверен, что она влюблена в него. Зачем она так часто ездит в Болстрот, если не для того, чтобы повидаться с ним? Я уверена, что она приезжает вовсе не ради кого-нибудь из нас. Ку-у себе приезжает, если это ради того, о ком ты говоришь. Ну, конечно. И сегодняшнюю соколиную охоту она устроила для того, чтобы насладиться его обществом. Она хитрое, опасное создание это Дороти. И если она хочет поймать капитана Скерти, надеюсь, что это ей удастся. Пуш, я-то, наверное, не стану ей мешать в этом. А я решила сегодня следить за ней. Посмотрим, как она будет себя вести. О, ты не знаешь, Мэри, он, как я ненавижу её. И знаешь почему? Правда, не могу сказать. Да потому что знаю, что она твой враг. Я никогда не делал ей ничего дурного. Я знаю. Так чем же вызвана эта вражда? Ты можешь сказать? Да? Так скажи мне твоей красотой. Ну, если причина в этом, то она должна быть и твоим врагом не меньше, чем моим. О нет, я не так числавна, чтобы считать себя красавицей. Я просто не дурна с обое. А ты, кузина, если ты мне, женщине, кажется красавицей, то какой же ты должна оказаться мужчине? Ты дурочка, Лора. Ты гораздо красивее меня. А что касается Дороти Дейрл, разве она не славёт первой красавицей графства? Я это слышала сотни раз. И я тоже. Но это ничего не значит. Хоть ты и старше меня, Мэрион, но я думаю, что в этих делах я понимаю не меньше тебя. Кроме того, я ведь сужу со стороны. Не всегда первая красавица или царица Бала бывают на самом деле самыми красивыми. Очень часто они слывут такими не из-за красоты, а из-за своего поведения. И если о Дороти Дейрол, которая ведет себя вызывающе, говорят «наша красавица», то тебя просто не осмеливаются так называть. а молча восхищают с твоей красотой. Ты и сама это знаешь, Мэрион. Ведь даже наши деревенские ребятишки, и те глядят на тебя с изумлением и восторгом. Вот потому-то, Дороти Дейрл, тебя и не терпит. Ей хочется быть первой, а ее рядом с тобой никто не замечает. Помнишь, как у нас на празднике она старалась обворожить человека, которого она, по ее словам, презирает? Голдспера? Да, я наблюдала за ней. Какие только уловки она не пускала в ход, чтобы привлечь его внимание. А он кроме тебя никого и не замечал. А теперь она решила пленить капитана Скэрти. Кузиночка, я очень прошу тебя, не можешь ли ты немножечко покетить со Скэрти, чтобы позлить её? Мне так хочется, чтобы Дора тебе получилась щелчок. Это сбило бы с неё спесь. Нет, Лора, ты знаешь, я просто не способен на это, и в особенности теперь. Ну хоть часок, только чтобы наказать её. «А как тебе понравится, если тебя кто-нибудь накажет? Представь себе, что кто-нибудь будет сегодня кокетничать с Уолтером. Или он с кем-нибудь. А я тогда буду кокетничать со Стапсом». «Неисправимая кокетка». «Ах, Лора, ты, конечно, увлечена Уолтером, но ты понятия не имеешь, что такое любовь». «Нет, я...» «Мисс Мэрион», — крикнул конюх, просунув голову в дверь комнаты. «Сэр Мармадюк уже в седле?» Ждут только вас и мисс Лору. Он тут же побежал обратно. "Лора", шикнула Мэрион к Узине, выходя из комнаты. "Никому ни слова о том, что ты знаешь. Никому. Обещай мне это, и тогда я, может быть, сделаю то, о чём ты меня просила". В это же время Скерти у себя в комнате беседовал со своим подчиненным Стабсом. Оба были в костюмах для верховой езды, с охотничьими сумками через плечо и уже держали шляпы в руках. видимо, ожидая, что их вот-вот позовут садиться на лошадей. Тут же на спинке стула сидел великолепный сокол с закрытой колпачком головой. Скерти по своей излюбленной привычке шагал из угла в угол, а Корнет стоял с озабоченным лицом и следовал взглядом за своим начальником. «Итак, мой славный Корнет», — насмешливо сказал Скерти, — «вы решили еще раз попытать счастье?» «Да, клянусь Богом, если вы одобряете это». Зачем вам моё одобрение? Ведь это не относится к военной службе. Вы можете делать предложения любой женщине в графстве и по двадцати раз каждой, если это вам нравится. Ну, я хочу вашего совета, капитан. Представьте себе, что она откажет мне во второй раз. Да, это будет не совсем удобно. В особенности, если принять во внимание, что вы живёте под одной кровлей и едите за одним столом. Тем более неудобно, что вы, кажется, уже получили отказ. Это было неофициальное предложение. Я, видите ли, слишком поторопился тогда. С тех пор прошло много времени, и у меня теперь больше надежды. Мне кажется, если я не ошибаюсь в ней, она теперь отнесётся к этому иначе. Ну, значит, вы всё-таки не совсем уверены? Да нет, не совсем. Тогда не лучше ли отложить ваше предложение до того времени, когда вы будете уверены, что его примут благосклонно? Так я мог бы быть и сейчас уверен, если бы... Вот об этом я и хочу с вами посоветоваться. Слушаю вас. Вы знаете, капитан, что эта девушка, хотя она только племянница сэра Мармадьюка, любит его как родная дочь. А к этому мальчишке Уолтеру она просто привязана, как к брату, ведь они росли вместе. А родного брата у нее нет. Не могу не удивляться вашей проницательности, Корнет Стабс. Это было как раз то качество, которым отнюдь не мог похвалиться Корнет. Иначе от него не ускользнула бы насмешка в тоне Скерт. Ну, его-то я в всяком случае не боюсь. А кого же тогда вы боитесь? Или у вас ещё есть соперники? Может быть, молодой Дэйрл или этот красавчик, сын сера Роджера Хамерсли? Кто-нибудь из них? Нет, никого нет. В таком случае, почему же вы сомневаетесь? Как вам самому кажется, нравитесь вы девушке или нет? Иногда да, иногда нет. У неё что ни день по-разному. Но я так думаю, что сейчас я ей нравлюсь. Или во всяком случае нравился вчера. Да почему? Вы так думаете? Она вам это говорила? Да нет, не говорила. Ну я сужу по её поведению. Я ей намекал, что у меня будет с ней очень серьёзный разговор, когда мы поедем на охоту. И мне показалось, она была в восторге, клянусь Богом. И потом весь вечер она была в очень весёлом настроении. И несколько раз говорила, что она ждёт, не дождётся завтрашней охоты. Что же это может значить, если не если не то, что она предвкушает удовольствие от вашего предложения? Но если её расположение к вам меняется, как вы сами говорите, и вчера вам было ясно, что вы ей нравитесь, так сегодня может быть как раз наоборот. Именно по этой причине я посоветовал бы вам отложить это дело до завтра. Но я же вам говорю, капитан, что у меня есть средства получить её согласие Как сегодня, так и завтра. Если бы я только мог намекнуть ей. На что? Вы же знаете, что сермор Мадюк в вашей власти. Знаю. Так вот, если бы я дал ей понять, что дяде её грозит опасность, что он может лишиться не только свободы, но и жизни. "Стапс", скачал капитан Кирасиров, подскочив к нему и потрясая сжатым кулаком перед лицом своего подчинённого. Если вы только заикнётесь об этом, если вы посмеете сделать хотя бы малейший намёк, ваша жизнь окажется в ещё большей опасности, чем жизнь сэра Мармадюка Уэда. Я уже вам рассказал, что вы должны держать язык за зубами. А теперь повторяю своё приказание ещё раз. Э, разумеется, капитан, Барбаромтал извиняющимся тоном, испуганный стабс. Если вы возражаете, я ни слова не скажу об этом, клянусь Богом. Да уж, пожалуйста, воздержитесь. Завоевывайте свою красотку каким угодно способом, но только не злоупотребляйте властью, которая вам не дано. Могут возникнуть такие обстоятельства, когда понадобится разоблачить эту тайну, но право решать, как и когда это сделать, принадлежит мне, а не вам. Стапс попытался что-то сказать в своё оправдание, но в это время вошёл слуга и сказал, что все уже собрались внизу. Спустя 5 минут блестящая кавалькада выезжала из восточных ворот Белстерского парка.